«В этом штате что, сухой закон? Или ты, Фред, все еще ходишь к анонимным алкоголикам? Где вино, парень?» Фред поспешил наполнить гостю бокал, а Наталья опять смерила его убийственным взглядом. Она не могла отделаться от мысли о том, что Перес сейчас особенно ранима, а это практически ее первый выход в общество. Натали хотела ненавязчиво познакомить ее с новым мужчиной, а тот оказался не более деликатным, чем слон в посудной лавке, и куда менее симпатичным. Чем больше он напивался, тем более сальными становились его шутки. К тому времени, как подали десерт, он уже колотил кулаком по столу и так громко хохотал над собственными остротами, что Перес с вытянувшимся лицом... Неотрывно смотрела на Вирджинию. Это было ужасно. Когда встали из-за стола, Наталья отвела Пэрис в сторонку и извинилась. «Ради бога, прости». Фред уверял, что он прекрасный парень, и я... «Все в порядке», — успокоила подругу Перес. «В своем роде он даже забавен. Только знаешь что? Не надо меня ни с кем знакомить». Я прекрасно себя чувствую в компании близких друзей, даже если я без пары. Мужчины меня не интересуют. — А должны бы, — строго произнесла Натали. — Ты не можешь до конца дней торчать одна в пустом доме. Мы обязательно должны тебе кого-нибудь подыскать. Перис тяжело вздохнула. Первая попытка явно не удалась. Одинокий волк уже устроился на диване и жадно поглощал коньяк. Было такое впечатление, что он вот-вот отключится, и Пэрис предупредила Натали, что его придется оставить на ночь. Или везти домой. О том, чтобы он сам сел за руль, не было и речи, особенно с учетом снегопада. А валило все сильнее. Даже Пэрис делалась жутковато при мысли об обратной дороге, но виду она не подавала. Она твердо решила быть самостоятельной и не превращаться ни для кого в обузу. — А я думаю, тебе лучше положить его у себя, в гостевой комнате, — подразнила подругу Вирджиния. — Вечер удался, ничего не скажешь. Вирджиния была очень рада, что Пэрис еще может улыбаться. Она опасалась худшего, и на протяжении вечера то и дело переглядывалась с Джимом. Этот биржевой маклер явно был не то, что прописал доктор. Последней каплей стал шлепок по ягодице, которым он наградил Пэрис. Это уже было не смешно. Пэрис окончательно поняла, что при всех благих намерениях Старания друзей ее унижают. Она сама в состоянии о себе позаботиться, не нужна ей ничья помощь. Надо во что бы то ни стала обзавестись кавалером, иначе ее так и будут жалеть. А этот вариант — оживший ночной кошмар. Перрис подошла к хозяйке дома и сказала, что хочет незаметно улизнуть, не нарушая общего веселья. Натали внимательно вгляделась в подругу и решила не возражать. Этим вечером Перис держалась молодцом, она явно стала увереннее в себе. — Прости нас за Ральфа. Хочешь, я его пристрелю, пока он еще сильнее не набрался. А потом, когда все разъедутся, и Фреда тоже. Обещаю, больше такое не повторится. — В другой раз... «Пожалуйста, довольствуйтесь тем, что я буду одна, хорошо?» — тихо сказала Пэрис. «Обещаю», — проговорила Натали. Она обняла подругу, а потом смотрела, как Пэрис обувается. Какая она красивая и какая одинокая. У Натали сердце сжалось. Доедешь «Да в такой снегопад!» — заволновалась она. «Куда я денусь?» — ответила Пэри с уверенным тоном, отнюдь не отражавшим ее внутреннего состояния. Но она готова была шагать домой пешком, лишь бы не оставаться больше в обществе этого безумного Ральфа и друзей, которые так явственно ее жалели. Перрис понимала, что они делают это из лучших побуждений, но все равно готова была расплакаться. Вот до чего она докатилась. До мужланов типа Ральфа, которые носят клетчатые штаны, травят неприличные анекдоты и хлещут спиртное ведрами, так что анонимные алкоголики по ним просто плачут. Ни одной минуты дольше она тут не выдержит. — Утром созвонимся, спасибо. Пэрис помахала рукой и распахнула дверь, молясь, чтобы машина завелась. Но лучше уж поймать попутку, чем остаться здесь. Домой, домой, раздеться и спать. На сегодня больше, чем достаточно. Наталья обреченно вернулась в гостиную, и к ней тут же подошел Ральф. Он уже не твердо держался на ногах. — А где это? Как ее? — Ее Перес зовут. Она уехала домой. Кажется, у нее разболелась голова, объявила Натали, многозначительно посмотрев на мужа. Фред поежился. Вечер явно не оправдал ожиданий. Это плохо. Мне она понравилась. Такая красотка, продолжал Ральф, с заплетающимся языком. Мне это напомнило одну историю. Когда он закончил свой рассказ, Пэрис уже преодолела полпути. Она ехала быстрее, чем следовало бы в такую погоду, но уж очень хотелось побыстрее добраться до дома, запереться и обо всем забыть. на кошмар! Что бы с ней ни случилось в дальнейшей жизни, этого Ральфа она никогда не забудет. На повороте машину занесло. Пэрис нажала на тормоз... От этого колеса повело еще сильней. Они попали на голый лед, и машина съехала в кювет. Пэрис попробовала осторожно вырулить, но вышла только хуже. Машина намертво увязла в снегу, а ведь у нее зимние шины. «Толку-то! Придется вытягивать на буксире! Черт!» Громко ругнулась Пэрис и откинулась на спинку, вспоминая, с собой ли у нее карточка автоклуба. В сумочке обнаружились только пятидолларовая банкнота, ключи от дома, права и губная помада. Тогда Пэрис полезла в бардачок и чуть не вскрикнула от радости, найдя карточку. Питер всегда очень внимательно относился к таким вещам. Можно было бы сказать спасибо, если бы она не была на него так сердита. И этот дурацкий вечер тоже его вина. По его вине из нее делают приманку для уродов типа Ральфа. Сам-то небось в свадебном путешествии с любимой Рэчел. Это он во всем виноват.